Бафин кафе благодарит Ахмадулина ПЕ, автора рассказа Значок за храбрость за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Boosty и Patreon, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Ахмадулин ПЕ. Значок за храбрость. Небольшой звездолёт аккуратно приземлился на прогалину дремучего леса, и тут же из него десантировались двое мальчишек с эмблемой младшего корпуса космических кадетов на защитных костюмах. Тот, который шёл первым, довольно осматривался и глубоко вдыхал чистый лесной воздух через специальную маску. На голове у него красовалась щеголеватая причёска с большим количеством геля, а на груди нашивка с позывным Кадет Василий Лероевич. Почему старшие товарищи из училища прозвали Васю именно так, он сам не понимал, хотя говорят это из-за его своеобразного темперамента. Вот бывает, проходят они испытания на виртуальных тренажёрах, он разыгрывает какую-нибудь свою гениальную схему, а инструктора потом хохочут. Нуль и Роевич команду в этот раз не угробил и на том спасибо. Вася вспервадулся, а потом махнул рукой. Старпёр мол, что с них взять? Впрочем, с ровесниками ситуация обстояла ещё хуже. За 4 года в академии у него появился лишь один друг. Но Вася не расстраивался, потому что друг этот был самым настоящим и лучшим на свете. Второй кадет выглядел слегка растерянным и зажатым. Позывной, ведомый Коля, достался ему в честь того, что он как раз и был тем единственным вечным другом Васи. Сам он однако ведомым себя не считал и надеялся, что однажды его переименуют в хотя бы упорного или смекалистого. Узри же, воскликнул Лерович с видом торговца, предлагающего к вниманию его самый ценный товар. Не правда ли, замечательное место. Колленер нервно глянул вверх на давляющие над ними кроны гигантских деревьев, поёжился от дискомфорта и резюмировал: Жуть, если честно. Опять ты нас к чёрту на рога затащил, а я болван повёлся. Так, попрошу. Вовси лес не жуткий, а вполне себе нормальный. И вообще, значок за храбрость сам себя не раздобудет. Хочешь ты его в конце концов или нет? Хочу, конечно. А тридцати этого коля не мог, ибо сам был первым, кто зародил мечты о получении заветной награды. Не пойму только, зачем мы ради него в какой-то лес прилетели. Очень просто, коллега, Василий торжественно протянул другу голографический журнал. Вот, сам погляди, проверим заодно твою внимательность. Добрых 15 минут Коля напряжённо вчитывался в массив данных о планете, посетителем которой никогда не думал быть. Поначалу кадет откровенно скучал, самые обычные планеты с нормальными условиями для жизни, таких в космосе десятки тысяч. Информации правда как-то подозрительно мало, да и собрана она вся в кучу одним единственным исследовательским зондом. Коля вдруг задумался, затем резким движением вывел список базовых характеристик и вот тогда невольно вскрикнул от ужаса. Планета закрыта для посещений. Мать моя женщина, здесь ведь ещё не ступало нога человека. Предвидев подобную реакцию, капитан Василий с хладнокровием, бывало, стойко, невозмутимо покачал головой, а затем деликатно поправил. "Теперь уже вступала коллега". "Николай юмор не оценил. "Ясно, теперь почему ты утаивал, куда мы летим? Сюрприз он, видите ли, подготовил. Да ты уже окончательно сбрендил. Нет, мы немедленно возвращаемся в Мечитру и улетаем отсюда". "Вот именно по тому и утаивал", капитан решительно преградил другу путь. Вечно ты панику разводишь на ровном месте. Ну, подумаешь, забрались слегка в дикий космос. А ничего, что раньше вообще весь космос диким был? Думыйся, люди, как ты, то так бы и сидели мы на одной крохотной planetке. Сравнил тоже. Человечество космос ради выживания покоряло, а мы тут зачем? Вопрос был риторическим. Видомый максимально прозрачно намекал, что никакой значок не стоит того, чтобы лететь за границы исследованного космоса. И тем не менее, Василий триумфально задрал нос. Узри же! Он торопливо нашёл в журнале каталог местной фауны, набрал в поиск нужное наименование и восторженно сунул результат под нос однакожнику. Тот в недоумении уставился на пушистого усатого зверька с хвостом, четырьмя лапами и острыми ушами. Вопреки твёрдой внутренней установке бежать из дикого космоса как можно скорее, рассудительный кадет внезапно застыл. Вид животного, обозначенного в каталоге под названием пурфур, парализовал его ноги и пробудил в нём древний инстинкт, инстинкт, тянущийся за человечеством из тьмы веков, могучий и непреодолимый, инстинкт, приказывающий гладить и умиляться. Провалиться мне на месте, если это не самый настоящий кот, изумился Николай, тяжело дыша. Великий комбинатор Махинатор Василий улыбнулся собственной гениальности, ведь ситуация развивалась аккурат согласно плану. Ну же, коллега, кто тут из нас отличник? Настоящий, как и давным-давно вымерли ещё в те жуткие времена, когда человечество уживалось на одной только крохотной земле из-за вируса какого-то. Котавит 666 напомнил Коля, всё ещё не в силах оторвать взгляд от голограммы. Один из самых тёмных дней в истории нашего вида. Мы столько веков из поколения в поколение любили котиков, что привязанность к ним укоренилась в нашем коллективном подсознании и на глубочайшем генном уровне. А потом именно Василий оставил голографический журнал левитировать в воздухе и положил другу руку на плечо. Теперь, понимаешь, речь не только о значке за храбрость, который сам себя не раздобудет, речь о том, чтобы вернуть человечеству его величайшее сокровище. Скромного Колю всё ещё терзали сомнения. Страх перед неизведанным миром боролся внутри него с желанием стать героем. Безумная авантюра и не менее безумная перспектива. Может, просто доложим о находке? Мы ведь даже не знаем, какие опасности. Да какая разница? резко и сердито перебил его рисковый товарищ. Нет тут ничего страшного. Мы уже полчаса торчим здесь посреди леса, шумим и до сих пор вполне себе живы. Не в силах больше спорить, ведомый захватил управление журналом, чтобы проверить всё лично. Большая часть данных, чего и следовало ожидать, была до боли плохо структурирована. Местами она вовсе походила на кашу. Исследовательский зонд собирал и записывал информацию по принципу тяп-ляп, зафиксировал факт самого существования космического тела, обрисовал его широкими мазками и полетел себе дальше в глубины дикого космоса. По той же причине наименования в каталогах местной флоры и фауны были машинными. Это учёные обычно наровят дать всему оригинальное название, а зонд находки просто нумерует. Поэтому запись под названием Сутулы акрамантув резко выделялась на фоне остальных. Заметив её, Коля остановил прокрутку списка, раскрыл содержимое записи и побледнел. Лирович к тому моменту закончил возиться с набором его любимых инструментов, закинул на спину походный ранец и уже доставал из багажного отсека мечитры высокотехнологичные переноски, в которые намеревался сажать пойманных зверьков. А это что? Налетел на него Коля, демонстрируя голограмму натурального чудовища из фильмов ужасов. Верхняя часть его тела оно походило на лысого гуманоида, нижняя скорее на паука. Три пара ромбических глаз хищно блестели на огромной угловатой голове. Серая морщинистая кожа обтягивала торс и шестёрку когтистых, похожих на длинные худые руки конечностей. Огромное вздутое брюшко покрывали чёрные волоски. Даже в виде голограммы от него кровь стыла в жилах. "Без паники, коллега, это сутулый акромант. Видишь? Я и в журнале его так обозначил. Выглядит жутко, однако бояться не стоит". Он установил, что акромантулы существа ночные. Днём на поверхности планеты они, видимо, не ползают. Тут ещё вулканы, кстати, есть, ядовитые болота и сейсмически опасные зоны. Но как видишь, приземлились мы не рядом с вулканом, ни на болоте, ни в горах, и сейчас самый разгар дня. Минутка напряжённой тишины разрезала спор кадетов на части и положила ему конец. Внутренний конфликт, видимо, зашёл в тупик, где принял форму компромисса. Ну ладно. Вот мои условия. Мы не отходим от мечитри более чем на 3 км. Ни в коем случае не разделяемся, а как стемнеет, сразу улетаем. Скотами или без, неважно. Василий фыркнул. Ну, разумеется, мы же не идиоты. А теперь вперёд! Значок за храбрость сам себя не раздобудет. Они серьёзно обменялись кивками, ударили по рукам, взяли каждый по переноски и устремились на охоту. Портативный локатор фиксировал в округе множество живых организмов. Тихий дремучий лес только казался безжизненным, отчего поиски одного конкретного маленького зверька значительно усложнялись. Исследуя трёхкилометровый радиус вокруг Мечитры, друзья настороженно бродили среди могучих деревьев, пробирались через плотные заросли и заглядывали в глубокие овраги. Вася постоянно держал свободную руку рядом с инструментами на поясе, будто ожидал засады. За несколько часов кадеты встретили нечто вроде местной белки с шестью хвостами, спящая под листьями чудо юды, похожая на пернатого моржа, некоего мшистого краба с рогами и даже одного зверя покрупнее, который с перепугу сразу же сбежал, но никаких следов пурфуров. Только когда они уже всерьёз задумались о том, чтобы сменить область поисков, Коля внезапно замер и крепко схватил друга за предплечье. Смотри, Шипнул он, указав на виднеющееся сквозь заросли зверька. Пурпур нежно грелся посреди маленькой полянки в лучах небесного светила, грациозный и умиротворённый. Если даже его голограмма могла заворажить, то чего уж говорить о живом экземпляре? Друзья с трудом вышли из оцепенения и неуверенно переглянулись. Как ловить будем? Тихий голос Васи дрожал от нервов. Наладим контакт и медленно сунем в переноску, предложил Коля с нездоровым блеском в глазах. А вдруг он не захочет? Вдруг испугается, вдруг мы напортачим. Пока один мальчишка, схватившись за голову, разводил панику, второй собрался с мыслями и полез через кусты вперёд. Пурфур обернулся на шорох, с любопытством глянул на незнакомца, а затем побрёл ему навстречу. Через пару мгновений они уже вовсю друг с другом играли. Кот урчал, мурчал, ползал по человеку и подставлял то спину на поглаживание, то позу на почёсывание. Коля при этом выглядел таким счастливым, будто все его мечты разом сбылись. Только услышав подгоняющее шиканье за спиной, он опомнился и бережно усадил Порфура в специальную переноску. Зря волновались, обрадовался, выбравшийся из зарослей Вася. Чор следующий мой. Успех вдохновил друзей и придал им силу. В второго пурфурана не нашли куда быстрее. Кадет Василий Лерович важно хлопнул себя по поясу и с видом матёрого профессионала взялся за дело. В отличие от всяких дилетантов, двигался он тише, ветками нешоршала, презрительным контакте прищурил глаза и стал медленно моргать. В архивах упоминалось, что зимные котики воспринимали данный жест за искреннюю улыбку, от чего гораздо охотнее шли на знакомство. Так или иначе, пурпур спокойно подпустил чурака к себе вплотную, но лишь затем, чтобы вскочить на лапы и шикнуть, и в два прыжка скрыться за ближайшим кустарником. "Дурной какой-то", прокомментировал Вася. Через некоторое время он попытался вновь ровно с тем же результатом, а затем ещё раз и опять безуспешно. Причём коты всегда были разными. Что с тобой не так? Давай я попробую. Не выдержал в итоге Коля и на глазах у ошарашенного друга с лёгкостью записал на свой счёт ещё одного пушистого зверька. Протерев глаза, Вася машинально оправдался. Да я просто угощение забыл. Вот были бы у меня угощения, Ну ты тип, рассмеялся ведомый. Угощение забыл, а причёску модную накрутить не забыл, неужто на случай с экзопильных инопланетянок. Эх ты, Васирихмура глянул на друга из подлобья. Я же капитан. А какой капитан без стильной причёски? Значит ли это, что сроки службы капитана определяются запасами его геля для волос? Философски задалса вопросом Коля и опять загоготал. В ответ на стульдерское замечание Вася сперва насупился, затем махнул рукой и сам рассмеялся. Ведя дружеский разговор и обмениваясь колкостями, они возвращались к мечитре, чтобы заменить мяукающие переноски на обычные. Пусть для фурора и сенсации вполне хватило бы и одного кота, они всё же хотели наловить их с запасом. Двумя планировали откупиться от разъярённых родителей, Ещё парочку отдать учёным на разведение, ну и для себя любимых хотя бы по штучке. Вблагонавратном пути в охотничье угодье коты стали встречаться гораздо чаще, чем раньше. Кадетам ничего не мешало вести на них охоту одновременно. Только у Васи по-прежнему ничего не получалось. Что-то притомился я за зря бегать, заворчал он. Устал что-то от планеты этой. Зверя не обманишь, он нутром чует, какой ты сумасброд, и убегает, ответил Коля, потом обратил внимание, что друг его через чёруш приуныл, и добавил: А планета на самом деле очень даже приятная. Надо же было такую вообще найти. Ещё бы, горделиво взбодрился Лироевич, будто лично вылепил эту планету из космической пыли. При желании по ней хоть вообще без маски разгуливать можно. Главное, странных грибов не нюхай, Или если найдёшь подозрительный кокон, не сунь в него голову. Это понятно, обычное дело. И как вышло, что кроме нас никто не додумался котов здесь собирать. Вася положил напарнику руку на плечо. Элементарно, коллега. Об этом месте кроме нас никто не знает, буквально никто. На зонды Следующий дикий космос отправляют всю информацию в закрытые архивы, а мой папа сталась как раз в одном из них и работает. Матушки, ты что ли пробрался к отцу на работу и выкрыл из закрытого архива часть данных? Ну, дурило, а заранее не мог сказать? Мы так из-за тебя в тюрьму загремим. После очередной перепалки кадеты продолжили операцию в сердитом молчании. Блуждая вокруг мечитры, они наловили суммарно пять пурфуров, хотели найти ещё шестого, но уже вечерело. Возвращаться к звездолёту предстояло минут 20, и во избежание лишних рисков было решено не задерживаться. Решение оказалось здравым, потому как темнело неестественно быстро, тяжёлая весьма громоздкая переноска с последним найденным котом, а также труднопроходимая местность мешали кадетам набрать темп. Сумрак сгущается. Тревожно пробормотал Коля: "Давай поторопляться". С тяжёлым вздохом Вася уложил переноску на землю и устало вытер с лба капельки пота. "Фух, может, поможешь тогда, поймал толстяка какого-то, а мне с ним возиться?" Словно возмутившись хамству, из переноски раздался странный звук, нечто среднее между недовольным урчанием и хриплым нездоровым писком. Кадеты вздрогнули от неожиданности и медленно попятились. Что происходит? напряжённо спросил Лерович, указывая на трясущийся и прыгающий на месте контейнер с порфуром. Второй мальчишка сделал ещё пару шагов назад и слегка отстранённо сказал: Я тут заметил странную тенденцию: чем ближе к ночи, тем больше их становилось. В следующий миг переноску с оглушительным хлопком разорвало на части. Лопнувшие ионные батареи озарили лесной сумрак вспышкой яркого света, на фоне которой промелькнул жуткий и многорокий силуэт сутулого акромантула. "Бежим!" завопил Коля от страха и со всех ног рванул с места. Вошах у него гудело, в глазах ребило, а сердце бешено колотилось. Где-то сбоку дико орал его друг, а за спиной нарастал леденящий душу рёв акромантула. Обернувшись, Коля увидел, как массивная фигура чудовища гонится за ними, быстро перебирая руками и сокрушая любые препятствия на пути. Из двух кадетов оно выбрало того, который слегка отставал. Нагнало его прыжком и припечатало к дереву. Вася громко охнул от удара, а затем стал панически выхватывать с пояса инструменты и швырять ими в жуткую тварь. При виде всего этого Коля с отчаянным воплем бросился другу на помощь, однако споткнулся в мраке о корень дерева, подвернул ногу и разбился головой о землю. Придя в сознание, он не мог поверить глазам. По какой-то невероятной, нес чудесной причине они оба до сих пор были живы. Тише, не шевелись, велел сильно потрепанный, взмыленный и напуганный Вася. Я влил в тебя обезболивающее, но самостоятельно ходить ты пока вряд ли сможешь. Где чудище? Что случилось? Николай приподнялся на руках. Любая попытка шевельнуть раненой ногой приводила к приступу невыносимой боли. Беспонятие. По-моему, оно уже готово было меня сожрать, но, кажется, я запустил генератором невидимости ему в пасть, и, кажется, оно подавилось и убежало. От услышанного, уведомил освело живот и заскрежетали зубы. Прости, чем ты ещё раз в него запустил? Я запаниковал. Ладно. Вася нервно огляделся на давивший со всех сторон мрак. Пойдём лучше, пока оно не вернулось. Или новое не пришло. Вообще чёрт знает, сколько их вокруг. Как минимум, ещё пятеро, которых мы сами натаскали к мечитре. произнёс Видомов с нотками безысходности в голосе. Ну, поioutilитатом, возможно, уже не на чем. А если корабль и уцелел, то наверняка там полно чудес. К тому же, ходить я не в состоянии. Вася наклонился к нему, скрехтением поднял на руки, взвалил себя на плечо и с долей мрачной иронии произнёс: "Идём! Значок до храбрость сам себя не раздобудет". Время садистично замедлилось. Каждая минута ощущалась как вечность. Мышцы горели от перенапряжения, хотелось выть. Он тащил на себе стонущего от боли друга, готовый от любого резкого звука упасть в обморок, и сам не верил, в какую задницу они за него угодили. Малознакомое и оттого ещё более горькое чувство вины при каждом шаге разливалось по телу. Провалиться мне на месте, если я нас не вытащу, ошалело бормотал он. Я на сюда затащил, я и вытащу. Тише ты, шикнул Коля. Мы уже рядом с Прогалиной. Лироевич, кое-как взял себя в руки, положил товарища под ближайшее дерево и пополз на разведку. Есть две новости, сообщил он по возвращению. Хорошая наш корабль пока цел. Плохая вокруг ползает штук 6 этих гадин, и одна грызёт от скуки крыло. Коля несколько секунд помолчал, погрумый в задумчивость, потом сказал: "Ты должен попытаться спастись. Беги со всех ног к мечитре и улетай. Без тебя, что ли? Сам видишь, со мной далеко не убежишь". От возмущения Вася подскочил на месте и замотал головой. "Совсем сдурел? Я без тебя ни шагу не ступлю, болван". Ещё больше возмутился Коля. "Мы не переживём эту ночь, понимаешь?" Что им было условие ни в коем случае не разделяться. Выпалил Лерович, затем вдруг уловил краем глаза какое-то движение слева наверху и рефлекторно отскочил в сторону. По стволу соседнего дерева спускалось привлечённое шумом чудовище. После обнаружения оно издало мерзкий гортанный звук и обрушилось на землю. "Беги!" зарал Видомий, видя, как сутулый акромант унесётся прямо на него. Подлое тварь выбрало себе лёгкую добычу. В последние секунды жизни Коля думал лишь о том, как бы выиграть своим худосочным маленьким тельцом побольше времени. Увы, вместо какой-нибудь гениальной идеи на ум приходили только варианты его будущей питафии, и все они были до обидного паршивыми. С уля неизбежную гибель, жуткий монстр широко раскрыл пасть, но в самый последний миг перед ним возникла преграда. А ну прочь, крикнул Вася, заслонив собой друга и по-боксёрски выставив вперёд кулаки. Прочь, я сказал, пока все кости не пересчитал. От изумления чудовище слегка отпрянуло, застыло на месте, а потом затряслось, производя серии булькающих гортанных звуков. Коля опять не поверил собственным глазам и в то же время страшно хотел ударить себя ладонью по лицу. Чего ли Ройвич добивался этой суицидальной выходкой? понять было невозможно. Закончив веселиться, акромантул оттолкнулся могучими задними лапами и выхломительным наскоки уложил Васю на землю, потом вытянул длинную шею и заклацл рядом с головой жертвы острыми клыками. Будучи придавленным, кадет почти не мог сопротивляться. Он всеми силами изворачивался, а потом улочил момент и подгнул чудовище прямо в скопление глаз. С перспективы Коли этот удар вовсе не выглядел таким уж мощным. Честно говоря, Вася не столько ударил монстра, как шлёпнул того по морде своей пышной причёской. Тем не менее, акроманту взревел с такой силой, будто получил смертельное ранение. Тварь отскочила в сторону и со слезами на глазах просилась прочь. Видал, как я его Фраза могла бы получиться весьма эффектной, если бы не дрожащий голос и подкашивающиеся ноги того, кто её произнёс. Погоди, у Коли зажёгся очумелый блеск в глазах. Скажи, у тебя ещё найдётся немного геля для волос? Вася растерянно кивнул. Доставай и не смотри на меня как на больного. Неужели ты сам ещё не понял, как думаешь, почему пурфоры убегали от тебя так же, как сейчас убегают монстры? Да у них же аллергия на твою пафосную причёску. Сбросив с плеч походный ранец, Алероевич вывернул его содержимое наизнанку и торопливо отыскал нужный баллончик. Быстрее, нужно обмазаться, пока они не вернулись. Вася решительно отбросил в сторону колпачок. Всё это казалось ему очень странным, но Раскольникова сказала обмазываться, значит, нужно обмазываться. Не прошло минуты, как по лесу разлился крепкий запах мужицкого геля-кондиционера для волос марки Бонзай из серии Специально для капитанов. Они с трудом выбрались через заросли на посадочную прогалину и медленно побрели к мечитре. Всю дорогу монстры держали их в окружении, скалились, выли и провожали плотоядными взглядами. Те, которые имели наглость подскакивать поближе, тут же морщились и с тихим отступали. Путь к спасению был открыт. Друзья возвращались домой усталые и погружённые в мысли. Космос скручивался вокруг них в спирали, центральное ядро звездолёта мерно гудело, долго тянулось молчание. О обоим кадетам нужно было побыть в покое, чтобы немного отойти от пережитого. Васямучительно подбирал в уме слова и морально готовился к ещё одному тяжёлому испытанию. А Коля сидел к нему спиной и потихоньку возился с чем-то за своим рабочим столом. "Теперь и ты будешь Лероевичем меня звать", спросил в итоге Вася. "Я даже не знаю, что это конкретно означает". Коля развернул кресло и подъехал на нём к напарнику. "По мне так это глупое какое-то прозвище, непонятное, звучит по-дурацки. Я тебя раньше так не звал, и впредь не собираюсь". "Так значит, мы всё ещё друзья?" Обрадовался и одновременно удивился Вася. Конечно, мы друзья, Коля рассмеялся. Скажи, что ж тоже. Пусть зовут меня неведомым, сколько хотят. Зато у кого ещё найдётся друг, который не бросит в беде, даже если придётся голыми руками бороться против трёхметрового чудища. Вася сделал глубокий вдох, чтобы не прослезиться. Глубокий вдох не помог. Никакой ты неведомый, сказал он, ударив кулаком по приборной панели. А просто Самый умный человек, которого я знаю, и провалится мне на месте, если я ещё раз придумаю какую-нибудь авантюру и заранее не обсужу её с тобой. Очень надеюсь. Коля посмотрел на друга с огоньком в глазах. Только не тяни с этим. Значок за храбрость сам себя не раздобудет.